Глава 13. Мм, совершенно ничего, ответил он, немного подумав, хотя в его голове мелькнуло лицо девочки. Только вот это было для него настолько давно, что он уже позабыл многие детали своего преступления. Сама Лайла тоже не особо была уверена в своём месте. Она остыла с тех давних пор, хоть и знает, что может взорваться ненавистью. И порвать этого мерзавца в кучи собственными руками. Только вот злости чего-то не хватает. Что ж, в таком случае будем восстанавливать память. О, у нас гости. Дверь открылась и в комнату вошла личная охрана хозяина кабинета. Но не успели они что-то предпринять, как черный дым окутал их исковал. Как же я скучал по этой способности не передать словами. Тем более тут даже не дым из доступа, тут нечто более серьезное. Эти двое были темными мастерами. которые работали на местного господина, и навскидку у Лайлы были все шансы с ними разобраться, как бы она вздумала вломиться сюда силой. И действительно, после их сражения высокая вероятность, что её ослабленную завалит обычная охрана, которой, к слову, тут хватает. Господа, вы знаете меня? Я притянул к себе стакан и налил туда дорогого напитка. Очевидно, что нет, но так даже лучше. Выпив залпом, раздробил стакан в руках. По моему не очень экспертному мнению, выдержанный алкоголь ничего особенного в их себя не представлял, и действенная от него польза это баф от системы. Чем я могу быть вам полезна? вмешался в разговор хозяин кабинета. Он чувствовал, что шансов выжить у него очень мало, и гадал, как и чем купить собственную жизнь. Связи у этого солидного человека хватало, причём в хороших кругах. Наследство Лайлы дало ему резкий скачок возможностей, превратив обычного завистливого мошенника в фигуру, с которой считались. очень многим. Скажем, именно сейчас, в этот момент твоей жизни обрела смысл. Мои пальцы спокойно проходили через дым, что сдерживал дух мастеров, позволив мне коснуться их тел и начать высасывать жизнь. Буквально за пару секунд они превратились в бледных мертвецов, которые восстанут. Стоит мне пожелать этого, забрать жизнь и душу, оставив наполненную яростью и жаждой крови оболочку. Весьма любопытным возможностям у меня появились. Правда пользоваться самыми интересными из них настолько же аморально, как надругаться над побеждённым врагом. Вы пользоваться хотя бы поглощением придётся очень часто, поскольку обычное убийство имеет очень низкое КПД. Значит, берёшь свой телефон, звонишь адвокату и вызываешь его сюда. Будем заниматься переоформлением имущества. Всё, что имеешь, возвращаешь ей, сказал я и, вернувшись на своё место, сел. Это невозможно. Сейчас это невозможно. Проснулся он, полностью осознав, зачем мы сюда пришли. Он вспомнил всё и очень боялся этого дня. Пытался найти Лайлу и добить, но гильдия, зная о её обстоятельствах, оберегала девушку. Келлером мастера были не по зубам, а тёмные требовали слишком много денег за заказное убийство, так как это влекло за собой множество проблем, включая и ответные меры. Прямые наследники, догадался я. Мужчина не брал, у него была семья и многое записано на них. По сути, оставляя его оборванцем, Понимаю. Сложность заключалась именно в этом. Он банально не имеет права перезаписывать отнятое у Лайлы имущество, так как уже сделал подобное. Теперь даже его жена не может провернуть такое, ведь есть несовершеннолетние наследники с многомиллионным имуществом. Как всё запутано в наших законах. Разочарованно покачал я головой. Ну-ка. Мне в руки прыгнул пистолет, который находился в ящике стола хозяина кабинета. Какой-то старый кольт. Премиком из вестернов, даже патроны присутствовали боевые. Иметь такую игрушку дорого выстоит, и судя по следам, из него немало стреляли, а значит, он пристрелян. Ты прожил довольно насыщенную жизнь, произнес я, не слушая того, чего пытался говорить мне хозяин кабинета. Две официальные жены, трое детей, любовницы, в том числе которые тоже понесли от тебя, их родственники и так далее. В этом доме жила его вторая жена и ребенок. их уже эвакуировали по тревоге, но пока недостаточно далеко, чтобы они ушли из моей зоны видимости. Подгадав момент, я разорвал пространство в воздухе перед движущимся транспортом так, чтобы его было хорошо видно, после чего быстро произвел несколько выстрелов по машине. Со стороны это выглядело как обычный обстрел, но на самом деле пострадала только машина. Подожди, не надо! закричал мужчина, вставая. Он узнал эту машину и понял, что только что произошло. Наикрас, ты чего творишь? Лаила тоже возмутилась такому положению вещей и испугавшись. Молчать! зарычал я, врубая давление высшего. Всего на секунду, но всех вокруг накрыло так, что они забыли, как дышать, упав кто на колени, а кто и потеряв сознание. Никто не мог сопротивляться исходящим от меня страхам. Можешь считать меня последним разю, но я не пожалею ни кого из твоего рода. Их благополучие построено на крови множества невинных людей и жизни вот этой девушки. Пространственным шагом переместился к мужчине, и с Ватифова зачелисть посмотрел прямо в глаза, немного приподняв и приблизив к себе. "Изойди на говно, но верни наследство Лейлы в полном объёме, или я заберу у тебя всё. Всё, чего ты достиг, будет уничтожено. После тебя не останется никого и ничего. Ты просто исчезнешь, станешь такой же жертвой, как и те двое. Только они потеряли лишь жизнь, пошли мне на ресурсы, а ты помимо этого будешь страдать". А твои близкие, все близкие умрут. Naygras, это перебор, тяжело хрипя, смогла сказать Лайла, отошедшая от подавляющей силы. В самый раз либо он делает, что я требую, либо исчезает вместе со своей роднёй. Он уже достиг успеха как человек, теперь его от души на это успеха ворода, и давить ему нужно это, добавил я мысленно, иначе девушка готова была взорваться. Она боялась, что из-за неё пострадают невинные. Она уже привыкла к своей жизни, смирившись с судьбой. Она счастлива сейчас, не жалея о تبупущенных возможностях. Ты заходишь слишком далеко. Я сказал своё слово. Дело за тобой, добавила, обращаясь к мужчине, и одновременно с этим прокладывая портал, чтобы уйти из опасного места в другое, менее заметное. Помни мои слова и прими верное решение. Ты отвечаешь не только за свою поганую шкуру. С этими словами я ушёл на ту сторону пространственного разрыва. Лайла последовала за мной. Что это было? Обычный диалог. Можешь говорить спасибо. Какое спасибо? Ты стрелял в невинную мать с ребёнком. А если они пострадали, где тут справедливость? Они в порядке, как и водитель. Я одной рукой свернул пистолет в шар, подскрежет что-то начало металла. Лайла, я рад, что в тебе ещё так много человеческого, но вот во мне его уже мало. Если этот хрен не послушается, я действительно сотру его рот. Так нельзя. Ализе, или ты думаешь, что отличаешься от этих двух тёмных? По ним-то от чего-то не убеваешься. Они знали, на что шли, а ты угрожаешь невинному ребёнку и его матери. Тема не хуже. Матью за связь кровопицы, а ребёнок только сейчас невинен, но он вырастет за счёт жизни других, таких же невинных детей. Найкрос, в таком случае не хочу иметь с тобой дела, и наследство моей бывшей мне тоже не нужно, не такой ценой. Хочешь остаться незапятнанной? Это бред твой выбор, но учти, Если тот хрен помрёт, не выполнив моего требования, я своё слово всё равно сдержу. Я всегда держу своё слово, независимо какие от этого будут последствия. Даже если я его буду защищать? Даже в этом случае, просто оторву тебе руки и ноги, а также вырву язык. Ты будешь жив до тех пор, пока я не верну твою. Почему ты не можешь просто уйти? Какое тебе дело до моих проблем? Проблемы других людей помогают мне решить собственные проблемы. Бывай. Я разорвал пространство за её спиной и толкнул девушку туда, после чего активировал давление вышево и под стон окружающих покинул территорию, где находился. Это был двор какой-то элитной застройки в центре. И тут в отличие от мест без огороженной территории, жители куда больше, да и чувствуют они себя более комфортнее. Вон, свободно по придомовой территории гуляют. Весть о появлении охотника разнеслась по округе близстоящим войскам очень быстро. Всё же и как-никак из портала вышли двое. И никем иным они быть не могут. И раз уж армия здесь, я должен проверить свой новый дым на эффективность. Прямой обстрел крупного калибра не смог преодолеть его, даже ущерба не нанес. Все снаряды будто неразрушимой стену разбивались, как тогда в подземели, когда я пытался пробиться через дверь между этажами. Тот же результат, то есть и никакой. Солдат не трогал, они были бесполезны. Мне нужны мастера, и чем они сильнее, тем лучше. По-хорошему стоит вырезать престолов и темных их ранга. Только вот истинные вполне могут после этого выйти на меня, поэтому с первой устрою веселую жизнь тем, до кого смогу добраться. Я получил очень много нужной информации от того мужика, особенно полезен момент, где есть возможность связаться с подобием отдела кадров тёмных мастеров. Через этот способ можно выйти на необходимые мне лица. Дорогой отель пристал перед моим взором во всей своей красе, и вот вроде бы он закрыт, но на самом деле из черного входа можно попасть внутрь. Там постоянно дежурит несколько мастеров. Они контролируют местность и сообщают обо всех пришедших. Сюда к чёрному входу прибывают только тредипо людей: заказчики, тёмные мастера в поисках работы и доверенные лица. По идее, тут тоже до предупредить о своём прибытии, причём быть настолько пунктуальным, чтобы можно было по мне сверять часы. Однако такого добра в моём распоряжении нет. Действовать как шпион? Зачем? Я просто вынесу всех, получив что хочу, а хочу я жизненную энергию, которой обладают мастера. Они, по сути, врезанные игроки. Обычные люди тоже неплохой источник энергии, но с игроками они идут ни в какое сравнение. Привет. Я оказался позади парня, что сидел и наблюдал за входом в проулок. Придавив его к полу, тут же сломал шейные позвонки, тем самым парализовав, после чего высосал из него жизнь. Начало положено, произнёс я и направился к следующему. Растрастный шаг крайне удобная способность. А теперь она у меня работает куда лучше, чем предыдущая версия. Там мне нужно было видеть, куда я прыгаю, а теперь благодаря телекинезу нужда в этом пропала. Из одной комнаты в другую шагаю без всяких проблем. Не спать, воскликнул я, пугая другого тёмного мастера, оказываясь прямо перед ним, хватаю его за переносицу и выдовив ударом пальца в глаза. Когда побледневшее тело упало на пол, очистил пальцы всполохом тьмы. Последний из наблюдателей спал. Его позиция была самая ответственная смотреть за входом. Но по всей видимости, он уже давно на этой должности, так как у него тут стояли датчики движения, которые сообщали о приближении какого-либо объекта. Ну и камеры, как же без них? Ко всему прочему эти камеры оснащены различным диапазоном зрения, включая рентген. Так что этот человек мог узнать очень многое о гостях. Запах в помещении стоял затхлый. Всё, отсюда подолгу не выходили. Да и ни к чему это, так как всё необходимое для жизни тут присутствовало. Вместе с этим я по помещению Смог определить, какие способности у местного сторожа врат: огонь, доспех и, вроде бы, телекинез. С последней меня одолевали сомнения. Но кружки и биртки от пищи и остальная мелочь лежала, где ей и положено. Ничего не валялось в ожидании, пока их уберут. Очень интересного типа сюда посадили, крайне полезного в боевых условиях, хотя тут такой, как он, мог использовать свой потенциал куда эффективнее, чем обычный боевик. Жизненная сила этого мастера покинула его во сне. Он даже проснуться не успел, так и оставшись в грязах. Хорошая смерть, без сожалений и боли. Следующим моим шагом стало перемещение к человеку, отвечающему конкретно за разговор с претендентами на работу. Мой воитель кино захватила, чтобы охватить все здание целиком, поэтому я пространственным шагом переместился прямо к нему в комнату, как раз когда он принимал пищу, точнее она. Ее голова откнулась в тарелку с едой, а затем разбив ее, разломал мраморный стол. Я просто вбил лицо девушки в пол без всякой жалости, но ущерба ей это не принесло. Она успела поставить доспех. Электрический разряд прошёлся по моему телу одновременно с воздушными резаками, которые посекли всю одежду. Досталось и сумки с прутом, что грозился упасть, но этого я ему не позволил. Импульсом телекинеза вогнав его девушки в бедро, после этого её доспех разлетелся, а её голова тут же лопнула, как переспелый арбуз, так как силу я не сдержал. И получил я с неё куда меньше, чем если бы вытягивал жизненную силу. Она первая, кто сумел хоть что-то противопоставить мне и как-то навредить. И действенна из четверых, успев активировать свои способности. И это обычное служещее. Впрочем, допускаю, что она должна быть готова дать отпор наглым кандидатам, считающим себя выше неё в этой организации. Следующими мои целью были отобранные и ожидающие своей очереди кандидаты. Всех их расселили по номерам. Они проводили свой досуг как могли. Многие собрались группами и общались, другие в строгом одиночестве находились в выделенных им метрах. Всего я насчитал около сотни мастеров. Они, вынужденные сидеть без работы, обосновались здесь. Это далеко не все из тёмных. Всё же их организация очень огромна. Думаю, их штат даже больше, чем у гильдий. И те и другие действуют в тайне от гражданского населения. Однако, как и обычные солдаты во время войны, являются по сути пушечным мясом. Текучка кадров колоссальна. Тем более теперь стоит любому мастеру проявить свои способности на людях, как их принимают за террористов и ликвидируют. Еще и верхушки правительства многие смотрят на темных как на основную причину хаоса во всем мире. Уверен, мои рассказы не об ином мире и симуляции не подтвердились, так что идет продолжение спектакля, где ищут виноватого. И это, несмотря на затишие. Работы тут было много, но я не спешил, убивая одного темного за другим. Старался атаковать неожиданно, чтобы не взбаламутить остальных присутствующих. Однако в какой-то момент об этом узнал босс, тот человек, что отвечает за это отделение. Тревога не то чтобы особо мне помешала, просто теперь все мастера в здании знали, что тут есть и враг, и он опасен. Но ну, а так как дальше потихому не получится, я переместился к местному боссу. Доброго дня, а я по вашей душу, сказал я на чистом английском. Самый распространённый язык давался мне лучше всего, слишком много людей из моей заимствованной памяти им владели, и каждый знал что-то такое, что не ведал другой. Зачем? только и спросил он. Да, этот человек в деловом костюме активировал свою защиту, причём у него их было аж три штуки. Да спехче ты, и к моему удивлению укрепилнее тело. Не усиление, а именно что укрепление. Его кожа будто грубее стала. Мораль очень тонкая грань. Перейдя за черту, нужно быть готовым к расплате, произнёс я, переместившись к нему и сколав дымом. Вы тёмные, может быть, и преследуете благие цели, а тебя почему, может быть, Ваши цели благороднее, чем у блюзков гильдии. Однако источники доходов заляпаны кровью и имеют запах сломанных судеб. И именно по этой причине я хочу с на вас, а не на них. Мы можем договориться, произнес он, и в его голове пролетело несколько вариантов, чем он мог бы спасти свою шкуру, причем только свою, а не мастерову в этом здании. И что меня особенно удивило, он боялся не меня, а факта того, что из-за его гибели он подведет своего благодетеля. Какая преданность! поскитил уся я его мотивации. Но «Ну, ты не переживай. Да уся я тоже найду и прикончу. А мне даже интересн стал. Значит, говоришь, Лазурный остров? Нет. Мущина покрылся льдом, а затем лёд превратился в пар, от вспыхнувшего белого пламени. Вы для него попытка сбежать не венчалась успехом. Он просто немного сварил у себя, получив серьёзные ожоги. Чтобы не потерять ценные ресурсы, я поспешил поглотить его жизненную силу. А когда уже примерялся продолжать зачистку, понял, что истины уже вышли на меня. Сразу в нескольких местах появилась по порталу, и оттуда с бешеной скоростью вылетело несколько фигур. Они, проломив стены, устремились ко мне по прямой, и чтобы хоть как-то успевать за ними, я активировал ускорение, причём не одно, а сразу несколько. Жизненные ресурсы постоянно вкладывал в статы. Вы создатель ядра симуляции не поднял мне их до капа, только разблокировал способности. Были бы и статы задраны, я бы сразу пошёл давать истинам пощёчин. Они уже давно живут на этом свете и само собой сильно прокачались. Именно по статам я им не противник. И думаю, они уже подняли свои характеристики до потолка. Допускаю, что мне необходимо жрать людей, так как по-другому система не даёт им развиваться дальше. Моё преимущество перед ими лишь в том, что я превзошёл их ранг, однако сильно отстаю по статам, что делает меня слабо защищённым. Это моё уязвимое место, которое стоит как можно быстрее исправить. Паракладывать портал не успевал. Но от пространственным шагом удалось оторваться, разорвав дистанцию. Истинные, будто черви в яблоке, на огромной скорости прошерстили здание, не видя препятствий. Для них бетонные армированные стены были сломанные с мокрой бумаги. Даже представить страшно, сколько их тела превосходит по прочности любой материал на планете. Истинные как-то смогли зафиксировать мое присутствие в этом здании по способностям или же по смертям темных. Да даже пусть по тревоге. Это не важно. Главное мое точное местоположение для них. оставалось загадкой, и на этом я мог бы сыграть. С неким азартом переместился за спину одного из истинных и даже сделать ничего не успел, как какая-то волна ударила в меня, мигом приложив о потолок. Только по растрасленный шаг успел спасти меня от луча света, который мысленно ударил по тому месту, где я только что был. Этот луч сжёг несколько этажей, превратив в пепел даже бетон, но благодаря этому свету мне удалось телекинезом возить по ротумов спину. что впрочем не принесло никакого результата. Он не поглотил энергию. Более того, казалось, против такого оперативника подобная вещница всё равно что сахарная трубочка. Пришлось ещё раз уходить в пространственный шаг, поскольку истины смог определить, где я нахожусь. Он каким-то образом увидел мой щуп телепатии, который не достал до гада каких-то нескольких метров. На его бросок в мою сторону я ответил дымом и потоком тьмы. Свет использовать не стало, хоть и могу, но ещё не научился. Там куда сложнее, чем с тьмой. Тем более я прошел тот же путь, что и Халита в тренировках, и только поэтому могу свободно пользоваться ее способностью. Через дым и стены прорваться смог, но его скорость резко упала. Однако тему он развел светом, правда мощность луча упала, что позволило мне проигнорировать урон, встретить противника призрачными ударами через щупальца Марева. Атаку наносил с разных направлений, и многие из них достигли цели, пробив выставленные щиты, а толчок добавленный к ударам многократно их усилил. Делай истинов вбил в пол, раскоршив не только кафель, но и бетон, который не раскололся лишь благодаря арматурному каркасу. Повидев результат, я тут же поспешил свалить, так как успеха не достиг. Истины оказался цел. Я его считай просто толкнул, не более того. На мою удачу остальные истины не успели прибыть на помощь. "Эц, следите меня. Им доступен пространственный шаг и телекинез, но во всей видимости что-то мешает переместиться, как это делаю я". Хотя что-то думать Создатель ядра симуляции постарался. Ему невыгодно меня терять, и он что-то подкрутил в глобальных настройках, оставив небольшой шанс истинам разобраться со мной. Собособы специально, чтобы я думал, что своими усилиями справился со своими проблемами и чтил наш договор. Хитрый засранец. Зачем всё так усложнять? Пришёл бы их всех и не устраивало себе и мне проблем. Несколькими прыжками на границе зоны действия телекинеза я покинул опасную зону и только после этого проложил себе портал. Статов мало, да безобразия мало. Мне придётся устроить настоящий геноцид среди мастеров. Даже короткий бой показал, насколько мои атаки неэффективны. А истинных много. Они так просто не дадут тебе прикончить. Спустя несколько часов я сидел в какой-то квартире и пил обычный кофе, закусывая мясом. На этот раз вместо моего укрытия оказалась столица родной страны. По городу будто бобардировкой прошлись. Таких разрушений я не видел ни в одной стране или даже городе. Даже в новостях пейзажи не такие безрадосные. О чего такая разница стала ясна, стоило покопаться в голове местных. Именно в столице армии и полиции действовала наиболее жестоко. Тут раньше всех начинали гражданским относиться как к врагам, а те в свою очередь противостояли власти. Тут так же тёмной развернули активную деятельность, снова и снова подливая масло в огонь. И в итоге всё свелось к гражданской войне. Кремль почти что разрушили, его не смогли защитить, так как все важные лица свалили в безопасное место. Там бы анально некого было защищать. Так что люди устроили себе праздник вандальной справедливости. Москва горит, Москва горит всегда, и днем и ночью, и во времена войны. Такие стихи начали писать на стенах. Это банальчина стала своего рода лозунгом для мародеров, помимо прочих более достойных и красочных, проверенных временем. Однако прижилось вот это. Посмотрев новости и немного отдохнув, занялся освоиванием у своих новых способностей. Создатель ядра симуляции очень хитро сработал, остановив тогда время и позволив мне в критический момент разобраться, как устроено прокладывание порталов. Так и сумел сбежать, иначе разметали бы меня истинные без особого труда. Вместе с тобой мангом мне стало доступна другая пространственная магия, в том числе и та, что контролирует время. Правда, в бою она будет бесполезна, так как в ядре стоит ограничение на её использование против игроков. Тем не менее, ускорить себя я в состоянии. Не электричеством, не светом, а именно за счёт ускорения времени вокруг себя. В парке с остальными способностями, повышающими мою скорость, это даст мощный коэффициент прибавки. И вроде бы вот она, возможность на равных сражаться с истинами. Но всё ещё остаётся разница в статах. Какой толк бить деревянной палкой по стене из стали? И вот тут та же проблема. Ну а такую я всем, что у меня есть, а толку? Нет, статы нужно поднимать. Ведь истинным, как и мне, доступно многократное усиление, и характеристики и так задраны до предела, так ещё к этому добавим бонус от перестройки организма с помощью морфирования. Они слишком могущественны, даже против того, кто выше, чем они в ранге. Ну и сама система немного мешает, ставит нас в разные условия, точнее, ограничивает своими условностями. Учитывая риски, решил закончить со своей трансформацией. И ко всему прочему подготовить боевую форму на случай, когда потребуется резко повысить свои возможности. Благодаря жизненной энергии в пище нужда пропала. Я питал свой организм ей. Удивительно, но благодаря поглощению один мастер давал мне ресурсов примерно пары десятков обычных человек. То есть, если бы я, как в прошлый раз, восстанавливал свои запасы с помощью еды, то мне требовалось бы есть за десять и рых и больше. Но ну, а так я мог не особо беспокоиться на этот счет. Окреплённые кости с веноминальной прочностью и гибкостью, мягкие ткани способны держать очередь из крупного калибра, а мышцы не уступали гидравлическому прессу по силе прилагаемого давления. Вот настолько мне удалось поднять мои родные физические возможности организма, со способностями они увеличивались многократно. Сложнее всего оказалось с нервной системой. Всё же я не хотел бы потерять свою суть, как это произошло с Элли. Поэтому осторожничал и занимался только ускорением передачи сигнала. И это было больно, очень больно, особенно менять всю сеть нервных окончаний. Большое внимание уделил глазам, ушам и носу, буквально перестроив их с нуля. У меня появилось еще два сердца, мозга и легких, которыми управляли сателлиты, и это обычное свиду тело. Боевая форма не сильно отличалась по параметрам от оригинала: резкий рост мышц, разгон нервной системы, как и работа остальных органов. Стоило активировать боевую форму, как вены вздувались, кожа приобретала красный оттенок. Волосы вставали дыбом, и от тела шёл сильный пар. Такого режима хватало от тела на минуту, после чего запасы организма истощались. Эту проблему решил подпиткой от накопленной жизненной энергии. Чем больше её запас, тем дольше я могу оставаться в боевой форме. Однако одна минута тратит этой энергии чуть ли не с трёх мастеров, а значит, мне опять нужно идти на охоту. Мне хотелось продолжить осваивать свои возможности, но практически вся жизненная энергия ушла на морферование. Пристоял снова пополнить запасы, тем более самоморферование не закончено. Там ещё много чего стоит подкорректировать. Москва прошла через многое за свою историю. Сюда стекалось и искапливалось подавляющее количество старест со всей страны, и само собой это повлияло на развитие города. Одних только подземелий несчётное количество, не говоря о всяких интересных секретных местах. Что продолжать свою работу и по Нене. И метро 2, лишь ширма для более глубокого сооружения. И единственное, чего я опасаюсь, тут подземный комплекс может служить одной из баз истинных, поэтому туда мне лезть опасно. Я решил сконцентрироваться на темных, точнее тех, кто может вывести меня на престолов. Неважно каких, пусть даже это окажутся прямые подчиненные истинных. Пространственными шагами прыгать по городу одно удовольствие, разве что радиус действия телекинеза заставлял останавливаться после каждого прыжка и сканировать местность, поскольку очень много новой информации становилось доступно. Выжившие люди, сидящие по своим домам, военные патрулирующие улицы, мародёры, что шлялись по округе, и оппозиционеры, готовящие засаду на солдат. Каждый мой прыжок бросом мне в лицо кипу событий, где могло бы пригодиться моё вмешательство, но я решила остановиться на Кремле. Тут, как и ожидалось, присутствовало очень много тёмных. Они не скрывая собственных сил, устроили себе небольшую крепость с не очень хорошим отношением к простым людям. Я даже не удивился, когда среди масс народа смог выделить несколько групп людей с различным статусом: наниматели, их наёмные мастера и обычный люд в качестве обслуги поушечного мяса. Не знаю чего, но деньги со связями всё ещё были в ходу, а денежные мешки возомнили себя кем-то важным. Переместившись туда и покопавшись в памяти нескольких людей, включая мастеров, узнал, что тут интриги на уровне дворцовых переворотов. Легитимная власть Стремится сохранить порядок и прежний устой, используя армию со спецслужбами. Чиновники, чей бизнес пострадал, нашли в хаосе возможность возвысить своё положение, используя тёмных мастеров и оппозицию. А сами мастера продолжают гнуть свою линию по созданию утопии, где, как оказалось, во главе стран будут стоять люди со способностями. Бардак, как и есть бардак, тянущий одеяло на свою сторону болванов. Вся лодка тонет, Эти идиоты строят из ее досок плод только для самих себя, вместо того, чтобы устранить причину. Взялись бы совместными усилиями исправлять ситуацию, город бы не лежал в руинах. Но нет, каждый печется за свою шкуру, и от того все идет по параде. Смотря на них, на всех со стороны, видно, что только легитимное правительство действует в интересах народа, хотя бы сейчас. Общая ситуация стала ясна, а также выявилась основная проблема, и она заключалась в мастерах. Люди, чьи способности превышают человеческие, и слишком неудобный противник. Сложно бороться против того, у кого перед тобой явное преимущество. Поэтому здесь работает та же тактика, которая использовалась мной до этого. Мочить мастеров, как охотники. Неожиданно остановил себе на мысли, что мои недавние действия оказались ошибкой. Не вмешиваясь в зачистку мастеров, дело не дошло бы до противостояния истинам, и по итогу не понадобилось бы покидать симуляцию. Нужно было всего-то сидеть и не отвечать, потихоньку поднимаясь финансово к как каким-нибудь вершинам. Впрочем, я ни о чём не жалею, иначе все мои действия станут тяжёлым грузом на душе. Всё было сделано правильно, даже если кто-то считает, что нет. Всё сделано правильно, я так сказал. Паника в Кремле началась практически сразу, стоило мне на глазах обычных людей прикончить пару мастеров. Само собой, вместе с тёмными, я лишил жизни их нанимателей, поскольку, как оказалось, Они являли собой тоже неплохой источник ресурсов, богатый и разносторонний жизненный опыт, пережитые впечатления и насыщенные труднодоступными для простых обывателей полезными элементами в организме. Всё это ставило их на ступень ниже мастеров, но на порядок выше, чем обычных людей. И вот, вроде бы факт удивительный, но для меня слишком быстро понявшего причины такого результата, всё равно что очевидность. Слишком много знаний, слишком много жизненного опыта, и как проклятие, быстрое наступление скуки. Понятия не имею, как Смайлу удавалось оставаться позитивным. Истины, как и положено им, появились весьма быстро. Разве что теперь порталы открылись прямо внутри помещений, и один из них как раз рядом со мной. Я не мог не воспользоваться этой возможностью. Рывок с волной тьмы, моревом тараны и ускорениями. Я ворвался на ту сторону, будто бушующий на улице шторм, который собрал всю свою силу, чтобы показать смелому человечку, почему не стоило открывать дверь в его хижину на распашку. Помещения, как и несколько соседних, в одно мгновение превратились в прах, тогда как в воздухе осталась висеть одинокая фигура, испускающая яркий свет, свет, что смог защитить его от волны тьмы. Разрыв пространства за моей спиной исчез, оставив меня наедине с одним и единственным истинным. Здесь в этом подземелье хватало народу, но все они являлись обычными людьми без способностей. Значит, мы не ошиблись, произнес истинный, и тут же исчез, избегая моей атаки. Я оказался за его спиной. И сразу же активировал призрачный удар. Благодаря пространственному шагу, есть и доля секунды формирования тела, вследствие чего можно нанести крайне мощную призрачную волну во все стороны. С ускорением времени она приобретает ужасающую мощь. И истина вас спасло только виртуозное управление стихией света, а он очень быстр. Свет залился вокруг, выжигая свою мощь, словно ядерный взрыв. И если бы я не успел исчезнуть, переместившись к границам этого подземного комплекса, то возможно, получил бы некоторую вечь. Удар светом. Это не ударная волна. Да, бетон плавился, но лучи не смогли пробиться дальше двух стен. Люди, которые попали под атаку истинного, просто испарились. От них остались лишь тени. Мастер то был или обычный человек, неважно. Они погибли, не сумев что-либо предпринять. Свет ещё не погас, а я уже переместился к тёмному за спину и снова скрылся в пространственном шаге, оказавшись перед ним, уходя в короткий рывок, чтобы лишь коснуться его тела. Игра на скорость, только она и разница в ранге. то единственное, что есть у меня в рационале, но и способностей недоступны им, а именно поглощение жизненной силы с магии времени. Обычного человека я высосу в течение пары секунд, на истинного требуется куда больше времени. Это битва на истощении с условиями, где побеждает тот, кто больше знает о сопернике. Само собой, мой противник не знал моей возможности, он думал, что я примерно равен им по силам. Они не представляли, на что способен высший ранг. Именно поэтому их целью стало давить меня всем, что у них есть, самыми сильными способностями. А их вершина стихии света. И снова я сбежал от очередной вспышки и напал снова, но уже какого-то воистину ведьмой, во чтобы он подумал, что я этим хочу ему навредить. Однако остаточное свечение не давало теме приблизиться к его телу, но зато я смог прикоснуться к нему, продолжая высыпаться быть жизни. На третий удар его не хватило, сила его покинули, и он попытался отделиться от меня, просто ударив рукой, что у него получилось без проблем. Разница в наших физических возможностях несопоставима. Я абсолютно ничего не смогу с ним сделать обычными атаками. Его стойкость задрана до небес, его боевой опыт намного выше моего, да и обычные способности вроде усиления он использовать способен. Рвок ко мне, живой дым, который чадит его тело, устремляется ко мне, аннулируя мою версию этой способности, а прорваться через мариово и вовсе ему труда не составит. Однако всполох тьмы, проявившийся как раз из различных участков мариева, превращает его тело в изуродованный, но еще живой кусок мяса. Аугментация всё равно что часть тела, и всё, что сотворено ей, можно использовать для воплощения стихийных способностей. Маленькая хитрость, а такие обширные возможности. Странно, что я раньше это не осознал. Тело истинного ещё не успело упасть, как я поспешил к нему прикоснуться, забирая остаток жизненных сил. Дабыру нельзя пропадать. С одного него я приобрёл больше, чем с сотни обычных мастеров. Очень богатая награда. Впрочем, чего ещё ожидать от противника? который в некотором роде превышает тебя в уровне. Он не нуб, и награда за него куда выше. Эти, тем не менее, оставлять нубов в живых не входило в мои планы. Я продолжил убивать вместо мастеров одного за другим. Всё же скрытое убежище стоит того, чтобы его зачистить. Появление остальных истинных не прошло для меня незамеченным. Да и не для кого из оставшихся в живых. Они на этот раз, как только открыли порталы, ударили оттуда светом, выжигая всё перед разрывом пространства. За одним из таких я и спрятался, избегая атаки. Если смотреть прямо на разрыв пространства, то он похож на висящую в воздухе оборванную картинку другого места. Если смотреть со стороны, то какую-то размытую полосу, где можно уловить мелькающие цвета местности с той стороны, а вот стоя сзади портала ничего нельзя увидеть. Он прозрачен до тех пор, пока оттуда кто-то не выйдет, ну либо вот как сейчас, бьет светом. Вместе с открытием порталов моя чуека тревожно. Нет, захлёбываясь и истошно кричала. Поэтому, пока истины устраивали световое шоу, я открывал собственный портал и как только его сделал, свалил из опасной зоны. Не знаю, что они там задумали, но теперь оставлять меня в живых они не хотят. А значит, будут действовать более жёстко. Пока я выбивал дерьмо из истины, какие-то обрывки его памяти мне удалось получить, даже через его задранный под потолок параметр духа. Мне теперь доступно местоположение нескольких убежищ, например, то, что у Мариинской впадины. Я намерен туда наведаться. Место, куда я прыгнул порталом, находилось в одном часовом поясе, и здесь сейчас была глубокая ночь. И только по этой причине мне показалось странным быстрое наступление рассвета, а затем и его уход. Вот тебе и раз, произнёс я, осознавая, что только что произошло. Да они не только светом ударили из порталов, они туда ядерные заряды подкинули, чтобы меня побыстрому прикончить, и не один, а несколько. Что будет, если под землёй подорвать плюс-минус 5 ядерных бомб одновременно? Мощности взрыва оказалось достаточно, чтобы вырваться из земли и осветить небо. А значит, бум там произошёл далеко не маленький. Какого хера они там творят? Они хотят на материке устроить ядерную зиму? Они же тоже знают про охотников, знают, что находятся в симуляции, знают, что если перейдут черту, нас просто сотрут. Так какого хера они творят? Нет, тут явно не во мне проблема. Я слишком мелкая сошка для этого. Истины не будут рисковать всем ради какой-то мухи. Это бессмысленно. Решив проверить, что там происходит, проложил портал в некотором отдалении. Ещё когда напротив меня открылся разрыв в пространстве, заметил, насколько он нестабилен. Плоскость портала и так идёт рябью, однако сейчас у него пропадают некоторые целые участки, а энергии он жрёт на одно только поддержание втрое больше. Да я держу его только чтобы тот не рассеялся. Какого херня там происходит? А все ясно и логично, на самом деле. Там на данный момент такая радиация, при которой выжить, ну, очень сложно. Даже думаю, мне сейчас будет трудно устоять перед ней. А вот истинные, уверен, выжили. Наверняка же их тела способны противостоять излучению, тогда как я этим даже не занимался. Как видно, зря. Саваться туда будет для меня самоубийством. Даже если весь план истинных завязан на захват создателя ядра симуляции, который по всей видимости наблюдал за моим поражением с истинным. Моё присутствие только усугубит ситуацию. Он там сам справится. Ну а если нет, его сложности. Свою часть договора он выполнил, остальное не моя забота. У меня есть ещё дела. Новый портал он проложил в убежище около Мариинской впадины. Именно там должны были держать Халиту и собак. По крайней мере, такую информацию мне удалось достать из головы Истинова. Первым делом посмотрел, что творится на той стороне телепатии. И это оказалось не просто. Одна область реальности наложилась на другую, и от того было сложно определить, что в действительности стоит внимания. К счастью, интерьер убежища не обладал изысками, и поэтому он сильно выделялся от остального. Перешагнув портал, все стало лучше видно, четче обрисовывались детали. Как я и ожидал, это место сильно отличалось от виденных мной ранее. Действительно, будто на каком-то космическом корабле нахожусь. Везде, куда ни плюньте, технологии, что только начинает появляться в нашем мире, все новое, современное, интерактивное. Это убежище можно было назвать венцом человеческого гения, где ему не мешает религия, ограниченный бюджет и законы. Да что там говорить, я понятия не имел, каким образом работают здесь многие вещи, а ведь Смаил имел в своей памяти секреты многих технологий, что находились в стражей ши тайне. Подавив желание знакомиться со всеми местными тайнами, сконцентрировался на поиске своих. Но разрыв пространства оставил открытым. Если сюда вернётся истины и, и закинут хоть одну бомбу, я не успею унести ноги, поэтому решил поспешить. Пораскакав из помещения в помещение пространственными шагами, напугал своим неожиданным появлением каких-то людей, но не трогал никого. Тут от чего-то отсутствовали мастера. Вместо них работали обычные люди, и каждый из таких был занят своим делом. Слетав на верхний ярус убежища, а затем спускаясь всё ниже и ниже, заметил закономерность. Верхние уровни являли собой развлекательную зону. Тут было все – настоящий курорт, где каждый мог найти досуг для своего вкуса. Ниже их шли жилые этажи, затем производственные помещения со складами материалов, а дальше лаборатории. В некоторых из них даже летающая тарелка присутствовала с пилотом инопланетной расы. И я так понял, в тот раз Калих пригласил меня в гости к их основному дому, как любезно с его стороны. Но ну, а еще ниже... Под лабораторией ими находился своего рода музей всяких вещиц. Артефакты прошлого и просто значимые в истории человечества предметы. Интересно у них тут, но я направился дальше, на ещё более нижний ярус. И вот тут уже было на что посмотреть. Стены из грубого камня, никакого освещения, кромешная тьма. Нужно обладать ночным или особенным зрением, чтобы хоть что-то разглядеть. То есть обычный человек здесь находиться не может. Плюс ко всему я чувствовал некоторое давление. Даже уши немного заложило, но все это меркнет перед запахом гнилой плоти, которым пропитано буквально все. Очень много комнат со столами, взапекшейся крови и будто пропущенных через камни дробилку костях, а на стенах в специальной конструкции растянутая и сухшая человеческая кожа. И так в каждом помещении, куда бы я ни заглянул телекинезом. Сука! произнес я и тут же ушел в просторосвенный шаг, отыскив то, что искал, но не ожидал, что найду их такими. Сомнений никаких. Растянутая свежая кожа на стене могла принадлежать только халите, и даже причина не в том, что рядом с ней я увидел также растянутые шкуры собак. Просто некоторые участки помещения пострадали от магии тьмы, а значит, она боролась до самого конца. Я сел в угол и, потянув к себе ноги, обхватил их руками. Я не успел и не успел бы даже поспешив. Эти твари сожрали халиту сразу же, не став ее откармливать, а вместе с ними и собак. Всё, теперь у меня не осталось никого, до кого можно было бы стараться. Теперь у меня нет желания помогать кому бы то ни было. Симуляцию откатит. Ну так и хорошо. Теперь и только это может вернуть тех, кто мне дорог. "Айкрас, пора", раздался голос создателя ядра симуляции. Он само собой появился из ниоткуда. Я поднял взгляд, посмотрев на него. После боя он никак не изменился, даже запачкаться не успел. Разве что сейчас, когда в обеих его руках находились головы всех истёнах, что до этого топтали землю. Он посмотрел на растянутую кожу моих товарищей и кинул к ним головы истёнах, намекая на то, что их смерть отомщена. С тяжёлм сердцем легче покидать этот мир, повторил он сказанное в нашу прошлую встречу слова. Ты обещал. Не пойду, ответил я вставая. Ты нарушишь своё слово, ты? Держать его не имеет смысла, когда любимых уже нет. Заведи новых, в чём проблема? Выполни задачу, выживи и устрои свою счастье. Нет, я лучше последую за ними, заявил, намекая на то, что лучше умру, чем пойду с ним. Я же говорил, что ты можешь повлиять на этот мир снаружи. Я дам тебе свой доступ, заберёшь ядро, установишь у себя в новом доме, откатишь время, разберёшься с истинами, как это сделал я, и заживёшь счастливо, расписал он всё, давая мне надежду, но я уже не верил ему. Ты не раскрываешь технологию создания ядра симуляции никому. И просто так мне никто его не даст. Просто проваливай из этого мира. Ты оказался бесполезен. Я махнул на него рукой, не желая больше видеть эту рожу. У тебя нет выбора. Ты меня за это ещё благодарить будешь. Вокруг создателя ядра симуляции в воздухе появилось множество окон, и в среди них была кнопка с каким-то рисунком. Стоило ему нажать на неё, как меня окружила тьма. Не прошло и минуты, как я почувствовал боль от затёкших мышц и увидел яркий ослепляющий свет. И снова мне нужно что-то делать, только теперь в другом мире, настоящем. Hey, look. Приходи в себя. У нас не так много времени. Скрепучий голос прошёлся по моей раскалывающейся голове, которая и так болела от ослепляющего света. Я привык к боли. Хотелось бы мне сказать, но ей постоянно удаётся доказать обратное. Каждый раз как первый, поглощая все посторонние мысли, заставляя пытаться избежать новой её вспышки. Сейчас себе полегчает. Снова раздался этот противный голос, что вызвал очередную вспышку боли. Однако он не соврал. Мне действительно полегчало, боль ушла. Благодаря этому голосу мне удалось справиться со слепящим светом и увидеть очертания помещения, где я находился. А затем ощутить и другие раздражители: голод, холод, запах и остальные детали, доказывающие, что я жив и практически цел. Я лежал в какой-то ёмкости, наполовину заполненным неким крайне пахучим раствором, будто кисель зелёного цвета, смешанный с кровью, причём я уверен, то была моя кровь. Рядом со столом стоял робот и глядел на меня своими пустыми глазами-камерами. Что-то понять по его железной роже было невозможно, но я знал, кто это. За ржавеев в помоях. Там тебе и место, произнес я и попытался обрызгать его раствором. Однако сил не хватило даже поднять руку. Уверен, мне виляя безболезнующее, а без него я бы продолжил страдать. Сейчас я перенесу тебя в модуль и там веду в курсы дела. Но сперва стоит отмыть твое тело, предупредил он и легко поднял меня. Все, что ему требовалось, это отмыть меня от раствора. Но этот кусок железа провел все необходимые процедуры, а еще как он объяснил, вел мне регенератор. Такие биологически рождённые, как я, появляются наспеть с ранами на спине. Побочный эффект от того, что моё новое тело, по сути, на принтере напечатали, где ровная осанки нужны опоры, которые являются впоследствии частью тела, и не подимая ампутация. Голод-то мне пришлось унять брикетами, сделанными из насекомых. Одежда и стали старые тряпки. А вот вода меня удивила, кристально чистая и невероятно вкусная. Твой гражданский паспорт сделан. Произнёс робот. Вкаловы мне в голову и руки по чипу. А ты нет и альтернативно рожденный, с соответствующими правами и обязанностями. И твой работодатель я. Социальный пакет: страховка, отпуск. Когда зарплата? Спросил я, отвлекаясь на окошки, дополненные реальностью, что появились сразу после активации чипов. Сперва дела. Полезая в капсулу. Робот указал на какой-то высокотехнологичный гроб. Я узнал его из памяти охотников, что пришли в мой мир. Это все круто, но я тебе уже отказал. У меня нет резона гнуть спину ради тебя. Считай, что я стал таким же, как истины. Смотри сюда. Робот поднял полицы вверх, и оттуда спустился экран, на котором я увидел себя в момент оподения пожирателя, именно в тот момент, когдаカタклизм откатили. А теперь переведи свои зенки сюда. Робот указал в другом направлении, где в странной штуке находился чёрный шар с гексагональной текстурой. Это то самое ядро. Много чего произошло. Я забрал ядро симуляции твоего мира и откатил время до нужного тебе состояния. Выполнишь мою задачу, получишь свой мир обратно, продолжишь держать своё слово, сможешь добиться чего хочешь. Я посмотрел на робота долгим взглядом, понимая, что он слишком хорошо меня прочитал и по сути сделал всё, чтобы не оставить мне выбора. Я сам не захочу всё бросать. Не тот я человек. Погнали, произнёс я и направился к капсуле.